Глава 55. Желание бессмертия и вечной славы было у него всегда, но выражалось неразумно. Многим местам и предметам он вместо обычных названий давал новые по собственному имени. Так апрель месяц он назвал Неронием, а город Рим собирался переименовать в Нерополь. Примечание. Апрель был переименован после раскрытия заговора Пизона. О намерении переименовать Рим Тацит упоминает в связи с перестройкой города после пожара. Аналы. В угоду Нерону Тередат назвал Нероний свою столицу Артаксату. Дион